Так-то уехал один нашинский мужик в район на почту. Денежный перевод получать от сына с невесткой. Это теперь еще все просто. Банки до карточки там всякие. А раньше через почту до да сберкассу все денежные дела делались. Стало быть, сын-то у его на северах по найму шоферит. И жена при нем поварихой из столовки устроилась. Ну, прислали они отцу деньги на помогу, чтоб крыш перекрыть, да дом улег подправить. Приехал он, значит, в город. Заходит на почту, отстоял, как положено, очередь и сует в окошко паспорт и уведомление на 300 рублев. 300 рублев. Деньги немалые по тем временам. Кассирша его спрашивает, адрес ваш какой. Он так, мол, и так, деревня Кумаринская и прочее. Кассирша опять. А имя с фамилией как будет? Мужик называет, мол, Федор Кумаринский. Она ему паспорт и извещение обратно отдает и говорит, эти деньги не вам пришли, а другому Федору. Вот он, пущай, сам за ними и приходите. Это это как то. Что значит не мне? какому такому другому Фёдору? Я в нашей деревне один Фёдор есть. Других не имеется. Вот паспорт. Вот уведомление на перевод. Так что будьте любезны. А эта коза из окошка высунулась и говорит: "Вы Фёдор?" "Да." "Камаринский?" "Да." "А перевод пришёл?" На Федора Ко-Маринского. Вот, пущай, он и приходит. Глянул мужик и впрямь в бумажке Ко-Маринский пропечатано. Гражданочка, дорогая моя, Так это ж кто это там буквы по перепутал Деньг-то мне сын с невесткой прислали. На крышу хоть чем побожиться могу эту я, фёдор и деньги — это мне. Ошибочка, ошибочка тут у вас какая-то. А косирша говорит, будет ошибочка, ежели я вам эти 300 рубликов выдам, а потом полгода сама без зарплаты сидеть буду. Так что все, идите и не мешайте работать. Мужик к очереди повернулся, а там уже... Народище собралось, ну, не счастье. Граждане, говорит, товарищи дорогие, да что же додеются? Тут у их ошибочка вышла, из за какой-то буковки мне 300 рублев не отдают. А у народа-то тоже уже терпение закипать начинает. Кто-то крикнул, мол, мужик, давай уходи от сей, дай другим деньги получить. А другой добавил, да он, может, эту ошибочку-то и сам нарисовал, художник. «Давай, давай, мужик, проходи, не задерживай». А одна из интеллигентных, такая вся из себя, вдруг вдруг заявляет. «Да он мошенник, Пуди, его в милицию надо свесть». «Хто? Я мошенник? Что ж ты, милая дамочка очкастая?» Но людей на возводишь. Я сюда за 100 верст из деревни приехал. Мне крышу поправить надо. Не уйду, не уйду, отсель, пока свого не получу. А эта интеллигентка вздохнул так и говорит, неужели у нас тут настоящих мужчин нету? Долго мы это хамство с безобразией терпеть будем? Тут из очереди выходит такой бугай в шляпе со своим дружком и говорит, «Крыш поправить это нам на раз-два. Вали-ка лучше, мужик, отсюда по-добру. Не уйдешь сам, так я тебе помогу». И берет мужика нашего за ворот фуфайки. Ох, надо б но сказать, что хоть Федор ростом-то не вышел и в груди не широк, Но силище у его, от природы, от земли нашей матушки. И потом мы, комаринские мы за себя завсегда постоять умели. Нам что, супротив одного, аль с ряду пятерых, да без разницы. комаринские мужики со времен самого Петра завсегда на кулачках побеждали, на масленицу. И в округе про нас все знают. И до сих пор всякие легенды ходят. Эх, так что просчитался этот бугай с дружком. И шо трое аль четверо хочет до драки молодцы? Что тут началось? А, а после, когда в милиции протокол писали, убытки посчитали, Порванный плащ и шляпа вбухая, да два зуба. Оторванный воротник на пульто у его приятеля, да свихнутая рука. Разбитые носы и до фонари под глазами у всех, у всех других, кроме нашего мужика. У Федора только пуговка с фуфайки куда-то потерялась, и он никак не поймет, то ли здесь на почте, то ли шов телеге ее утерял. Переживал уж дюжи ее. Да, и там, поломанные стулья две штуки, Разбитое стекло в почтовой В общем, получил тогда Федор за это 15 суток. Да трое сидел, пока разбирались. Председатель наш на суд приезжал. Слова хорошие про Федора говорил. Сыну телеграмму дали ответ получили разобрались с ошибкой на почте и с деньгами. Хорошо, что 15, а то и на год у печь могли за хулиганство. Конечно, из 300 рублей, что Фёдор вот сын получил, вышли там за стекло, за стулья, на лечение пострадавших, ну, само собой, адвокату за труды. И осталось от денег у его С тех трех сотен как раз на пол и две карамельки. — Ах, повезло, можно сказать, мужику. Энту поллитровку мы с Федором вдвоем по соседски употребили. Ну и пожалился он мне тогда про свои приключения в подробностях. Но самое интересное, что причины — случая уходят куреньями в старину поти на сто лет назад вот тоды было приключение так приключение. Ну это уж я в другой раз вам расскажу. ежели захочете? В деревне Пушки половина населения По фамилии Комаринские А другая половина Комаринские И делов-то тут вроде как Всего в одной буковке Но сколько неприятностей Из-за ее за сто годов поприключалось-то Недоразумений и смехотворности И скандалов не счесть И даже судьбы И жизни людям ломал до куверковая букашка. пробордак бурдак в документах, аль там справках каких тут рассказывать нечего. Эту, эту всем привычная хреновинка. А вот то, что, к примеру, Давича с Фёдором Камаринским учудилось, это уж не до смеху могло повернуться. Мужика в краю делённый на срок неопределённый, Могли убечь и всего-то, из-за того, что на поште его фамилию по ошибке через букву «О» написали. А он там скандал с дракой затеял за то. Чтобы понять, как это разногласие с буквами произошла в фамилиях комаринцев наших, нужно чуток поглубже в историю заглянуть. А история будет такая. Давным-давно жил-то был такой храбрый казак Вальдемар Камаринский. Из поляков стал быть. Верой и правды служил Петру. И зато получил в награду от царя высокий чин звания и земельку в наших краях устроил себе усадебку и стал свой век в этих краях доживать, занимаясь хозяйством. Хоть и высоко он взлетел по службе-то своей, но человеком остался. И сам своими руками трудился, и чужой труд ценил. И к народу он всегда с уваженницем, и они ему добром зато платили. Хорошо жил народ под его распоряжением. Знатная община тогда образовалась. И прозвание ей дали Камаринская. А мужиков так и кликали. «О, ну глянь, в Зеландии идет, Камаринский». А они спросят кого. «Ты, мил человек, чьих будешь?» А тот ответит. «Я то, я то Камаринский». А когда уже крестьянам фамилии полагалось заиметь, то, недолго думая, так и записали всех мужиков на одну. Камаринские. Так что буквка «А» изначально на своем месте стояла. И жили они долго и счастливо с этой буквы, и никаких хлопот с ней не испытывали до поры, пока в нашей губернии не установилась власть советская. До того война гражданская, лугом прошлась не только по земле нашей русской, но и по судьбам людей, по душам ихним. А после разруха, голод, подразвёрстка и прочая свистопляска захерела деревня и людишки вместе с ней. И нашу деревню чума стороной не обошла. Совсем пропала ранее знаменитая Комаринская община. На ее место пришли сперва комбеды, ну, такие комитеты-бедноты, а после и сельсоветы. И уже тогда поделились люди на этих и на тех, кто победней, кто побогаче. И каждый сам по себе и только за себя Только за себя жил и выживал. Так вот, где-то в середке двадцатых годов в Совдепии нашего уезда служил один прыщ по имени Артур Мацис. Из Прибалтов, что ли? А может, из евреев? И должность у него была немалая. Аж зав. отделом по работе с местными сельсоветами. То ли по недоразумению то по неграмотности. Во всех документах он писал название нашего сельсовета и деревни Кобмаринская Стало быть, через «О», а не через «А», как надобно. И главное-то никто не замечал этого. А может, и не знали, как должно быть. А может, и шел, по какой причине. Кто ж знает теперь только гадать можно. Но как-то ошибку эту заметили. Врать да сочинять не буду. Не знаю, что у них там в Совдепе по этому поводу учудилось и как они там друг дружку в кузлы отпущения выбирали. Но вот то, что дали произошло, отец мой сам свидетелем был. Он-то мне и поведал. Приезжает Павел. Значится этот прыщ-мацис к нам в деревню с лехтором и тремя солдатиками. Боялись тогда еще ездить у полномочий совдепи без охраны. Шалил иногда народец по дорогам до села. Согнали народ на сход, ну, на собрание по-ихнему, на дворе сельсовета. Это во время-то посявной, когда не то что день, каждый час дорог для работы на уделах-долгородах. Да до Мужики злые сидят, сидять по лавкам, цигарки потягивают да матеряться в полголоса. Кто прост сидит, а кто и дремит с устатку. Олег, кто из-за стола, кумачом покрытым, как соловей заливают про международное положение и успехи пролетариев и крестьян в деле строительства светлого будущего. Цельный час, а той боли долдонил про одно ему понятное. «Слава Богу!» — закончил. Потом встает мац и говорит. «Товарищи крестьяне! Не для того мы с вами революцию вершили, не затем от царя с буржуями до помещиками избавлялись и на гражданских фронтах свою кровь проливали, чтобы опосля жить в городах и селах, носящих имена этих эксплуататоров трудового народу. Сегодня, по инициативе самых низов, по всей нашей стране проходит переименование городов, улиц, сел и деревень. К примеру, город Руманов на Мурме, теперь это Мурманск, Екатеринодар, Стал Краснодаром, гатчина Троцком, Деревня Демидовская, теперь это Красная Горка, Село Потанинское, Краснореченское. Ну и таким макаром он и шо, Штук 30 гордов досел перечо. Мужики сидят с открытыми ртами, Глазами хлопают, не понимают. «Почему это он все клонит «Вот и до вас очередь докатилась», — продолжал оратор. «По единогласному решению членов Совета рабочих и крестьянских депутатов нашего уезда было принято восстановление переименовать вашу деревню «Было и так тихо. А теперь и че?» Даже петухи с курями куда хтыть перестали переименовать вашу деревню в комаринскую Надубно сказать, что в наших местах народец говорок имеет свой особый окатон, до да слова переначивают особый манер. Поэтому когда Мацис произнес слова деревню комаринская, мужики не поняв ничего, так и продолжали сидеть с открытыми ртами. А сзаду из толпы раздался старческий голос одного сельчанина. «Мил человек, от нас ты, чё хочешь-то? Скажи, да отпусти ради Христа. Нам же бухать досеять да надо, и огороды у нас ещё не копанные». Тут вмешивается председатель сельсовета. «Повторяю ещё раз». Для всех повторяю, здесь вам не хухры-мухры. Тут политику государственную решаем мы с вами. А ты, Михалыч, со своим огородом лезешь. А Михалыч ему? Политик твою. По осени на рынок не свезешь, а зимой ей пуз не набьешь. Так что давай, закрывай свою собранию. Третий час уж заседаем не про что. Работать надо уйтить. А маца встаёт из-за стола и говорит, «Ну, ежели возражений нет, товарищи, давайте проголосуем за решение уездного совдепа и, пожалуйста, будем расходиться». И председатель тут как тут, «Товарищи, поднимаем руки!» И вдруг один мужик негромко так, ну, чтоб все слыхали, говорит, у прошлый раз...» Я вот так поднял руку, так со всех почти дворов кровь позабирали. Да, на животерню свели, на мясо стало быть. Опять подни скотину изымать будете. Зато нету вам больше мого доверия, нету мои руки боли вам никогда. Что тут началось, а после его слов, мать честная, Авдотья? Как услыхала про коров да как заголосит, «Не отдам! Не отдам! И Ироды, не отдам свою буренку! Что хочешь делай? Детей-то кормить чем? Уж лучше стреляй меня прямо здесь из своего ружья! Не отдам корову!» И слез до истерики на землю повалилась. Другие бабы успокаивать бросились ее, да тоже в волос завыли. Вроде от непонятки волнений произошло. А один мужик, только что простувшись от вопля Авдотьи, и не разобравшись, в чем дело, и поняв лишь, что у Авдотьи собираются вроде как корову забрать, тоже орать начал. Что? Опять? За хлебушком нашинским приехали дурбоеды. Реквизиция? А сей-то, сей-то мы шо будем? мужики да что же это надеется так да кель мы терпеть будем не там не зердушку не да а тот кто ничего не понял из речи мациса наконец-то осознал, что эту эту комиссия солдатами приехала с уезду излишки отбирать и тоже выказывать возмущение урать начали не выбирая культурных слов «Не отдадим своего! Чай не война теперь! хватит Натерпелись! Убирайтесь от по-добру, по-здоровому!» Бабы с детьми ревуть, мужики оруть, мат перематствует несусветный. Председатель мужиков тоже кричит, успокоить хочет, да не получается, его никто не слышит. Перепужались, думаю, начальники, не на шутку. Активисты чуть под стол не залезли. Лехтур за солдат спрятался. Мацис лицом стал цвета кумача, что стол укрыт. скочил он тут, да как садает кулаком по столу. Молчать! Тихо! И пару слов по матери, без стеснений, да так, чтоб все услыхали. Все в раз стихло. А Мацис... Выжду в паузу. Спокойно, так? говорит. Никто ничего изымать не будет. Ничего тут истерику устраивать. Мы приехали сюда для того, чтобы буковку в названии вашей деревни поменять и все. Понятно до конец. Мужики, опять стоя, глазами хлопают, не поймут ничего. Мил человек, да ты толком-то, толком -то, толком по простому разъясни, что к чему, какую такую кубуковку. Ну, Мацис, так, мол, и так, ваши деревня носит имя помещика Камаринского, и что негоже нам просветлять его имя для потомков нашего светлого будущего. И что принято решение поменять букву «А» на букву «О», чтобы никакой памяти не было об этом эксплуататоре трудового народу. И теперь деревня будет называться не Комаринская, а Комаринская. И фамилии ваши, кто захочет, тоже можно поправить на Комаринский. Это уж говорит на ваше усмотрение. Опять. Тишина образовалась. Медленно такие слова до мужиков доходят. Мил человек, ты не Юлии. Скажи примиг Так, стало быть, реквизиции то отменяются. Скот до да зерно изывать не будут. Тут уж мацис как рявкнет с нервов-то. «Етить вашу налево! Все!» Все отменяется, никакой реквизиции. всё при вас останется, ешь-переешь, вашу мать. И только в этот момент все собрание с облегчением вздохнуло и одобрительно стали переговариваться между собой. Мол, слава Богу, слава Богу, Все обошлось на этот раз, пронесло. А председатель сельсовета, пользуя момент, и говорит, «Ну, мужики, мужики, голосуем «за», поднимаем руки вверх». И почти все, все мужики подняли свои руки вверх в порыве такого облегчения, что никакой реквизиции не будет. И все на том числе. Закончилось, но вдруг Фёдор Камаринский. Это, конечно, не тот Фёдор, что давеча на поште драку учинил и 15 суток за то получил. Это дед его. У их в семье всех первенцев только Фёдорами называют. Так вот, встаёт Фёдор и говорит... А я, я не согласный. Все в недоумении смотрят на Федора. А председатель, мол, ты че, Федор, с дуба рухнул? Ты что удумал-то? Ты че, один, супротив мнению общества? А у меня свое мнение имеется, Федор отвечает. Опять заминка amat с причёром так. Ну, давайте поделитесь с людьми своим мнением. Фёдор продолжает. Думаю, негоже нам, мужики, от истории своей родной отказываться. Это мы и от отцов до да от дедов своих отказаться можем. От сотворений их, от могил ихних. Как же так можно-то, а, мужики? Разве можно самому себе свои же куреньи подрубать? Сколько не поливай потом дерево-то. Не даст оно ни листвы тенистой, ни плода с из которого новая жизнь народится. Без корней-то дерево — это что? Волна либо либо лавку под задницу, либо поле в печку. Тут председатель влез. Мол Фёдор, ты это к чему? Давай. Давай ближе к делу. А это я к тому, Что я против? Против перемены названия деревни и фамилии нашихских. Как была деревня? Камаринская должно так и остаться. И названием этим мы с вами гордиться должны, потому как знатным человеком был Камаринский, хоть и помещик. Он со шведами воевал за землю наши с вами и кровь свою проливал со шляхтичами, за что от самого Петра награду получил. А тут Лехтов возьми да ляпни, стало быть мало того, что он эксплуататор. Он еще за царя, за царя воевал и царским услужником был. Федор даже головы не повернул в его сторону. Егорыч, ты свою руку кто? И шо, в японскую терял? За Николашку выходить. А ты, Макарыч, на германской трех Георгиев своих получил. Тоже за царя? одет твой с турками, погибший, царствие ему небесное? Тош, небось. А у меня вон и осколок немецкий в пояснице сидит. Стало быть, и мы с вами, мужики, все царские услужники. Тут председатель опять влезает. Ты давай, Федор, не заговаривайся, и нечего тут агитировать. А я не агитирую. Я напрямки говорю, Ущай, деревня, так и останется Камаринской. А я, я как есть фёдор Камаринский, Так и буду им, и детям, и внукам своим имя передам. А вы, мужики, сами за себя решайте. Вот такое мое слово». Деревню нашу все же переименовали. Уезде постарались. И бумаги справили как надо. Тогда переголосовали на собрание то. И только половину мужиков руки подняли. Фамилии менять не хотели, но кого-то припугнули, а кому-то и впрямь все едино было. Вот после того случая Деревня и поделилась. На Ахальников, Тех, которые ахают, Комаринские, стал быть. И Ахульников, Ну, это отступники вроде как, Комаринские получились. На другой неделе Приехали за Федором И увезли под конвоем. Три года отсидел мужик За пропаганду. Вернулся, а тут Колхозы вовсю пошли. И года не прошло, его опять упекли, уже на десятку. Много тогда из нашей деревни по пораскулачивали, да повыселяли. Кого и по пятьдесят восьмой. И что интересно, ни одного ухульника не тронули. О, совпадение-то какое странное. В конце своего срока Фёдору ещё раз... С Мацасом повидаться случилось в лагере. Только его туда не агитировать за советскую власть послали, а кайлом махать, как и Фёдора. Опять отсидел, да вышел мужик-то. А тут война, вот воевал, пять медальков на груди, и ещё два осколка в нём застряли. Через год, а после победы, Помер Фёдор Камаринский от раненьев. Пять сынов за собой оставил. И все, как один, на отца похожи и лицом, и характером. И все, как один, наши Камаринские.